Глава 3. Исключение школы. Включайтесь, настраивайтесь. Криссен Бреннан. К концу четвёртого года обучения в Home Study весной 1972 года Джобс начал встречаться с Криссен Бреннан, девушкой-хиппи, эфемерным созданием со светло-каштановыми волосами, зелеными глазами и высокими скулами. Она была ровесницей Джобса, но училась на курс младше. Хрупкая и нежная Криссен была очень красива. Девушка тяжело переживала развод родителей и все воспринимала очень остро. Мы вместе работали над мультфильмом, потом начали встречаться, и она стала моей первой настоящей девушкой, рассказывал Джобс. Бреннан вспоминала, Стив был сумасшедший, но это меня в нем и привлекало. Это качество он культивировал в себе сознательно. Именно тогда Джобс начал экспериментировать со строгими диетами, увлечение, которое он пронес через всю жизнь. Он неделями сидел на фруктах и овощах, стал поджарым, как гончая. Стив выучился смотреть на собеседника не моргая, подолгу молчал, а потом вдруг что-то быстро взахлеб говорил. Одновременно замкнутый и напористый, с волосами до плеч и жидкой бородкой, он походил на безумного шамана. Люди либо ненавидели его, либо восхищались харизмой. Стив смахивал начёкнутого, говорит Бреннан. Его часто грызла тоска. окутывала его точно грозовая туча. Джобс тогда уже начал принимать кислоту и подсадил на нее криссен. Дело было на пшеничном поле неподалеку от Сани Вейла. Это было что-то невероятное, вспоминает Стив. Я слушал Баха и в какое то мгновение мне почудилось, что поле тоже играет Баха. На тот момент это было самое яркое переживание в моей жизни. Я словно дирижировал симфонии колосией. Летом 1972 года, окончив школу, они с Бреннан перебрались жить в хижину в горах над Лос-Альтосом. Мы с скоро будем жить в горах, объявил Стив родителям. Пол рассверепел, ни за что отрезал он, только через мой труп. Они не так давно поругались из-за марихуаны, но джобс младший и на этот раз настоял на своем, Попрощался с родителями и был таков. В туалете Бреннан много рисовала. У нее определенно был талант. Написала картину, на которой был изображен клоун, и подарила Джобсу. Стив повесил подарок на стену. Джобс писал стихи и играл на гитаре. Временами он бывал с Крисом Холдином и Групп, но умел быть очаровательным и настойчивым. А духотворенность уживалась в нем с жестокостью, вспоминала Бреннан. Странное сочетание. В середине лета Джобс едва не погиб, когда загорелся его красный Fiat. Они со школьным другом Тимом Брауном ехали по шоссе Skyline в горах Санта-Крус. Ким огглянулся, заметил вырывавшиеся из двигателя огонь и сказал Джобсу: "Тормози, машина горит". Джобс остановился, его отец, несмотря на все разногласия, приехал в горы и отбуксировал Fiat домой. Чтобы заработать на новую машину, Джобс подбил возникка съездить в колледж De Anza посмотреть вакансии на доске объявлений. Друзья выяснили, что торговому центру Westgate в Сан-Хосе нужны студенты колледжа на должность аниматоров. За три доллара в час Джобс, Возняк и Бреннан надевали тяжелые костюмы и изображали Алису, болванщика и белого кролика. Возняк, добрая душа, искренне веселился. "Почему бы и нет", сказал я себе. "Детей я люблю и взял отпуск в Hewlett-Packard". Стив же, мягко выражаясь, был не в восторге от этой работы, а мне все это казалось забавным приключением. Джобсу это занятие действительно пришлось не по нраву. Стояла жара, костюмы были тяжелые, а дети попадались такие противные, что руки чесались их отшлепать. Терпением Стив не мог похвастаться никогда. Университет Рид. 17 лет назад усыновив Стива, его родители поклялись, что он будет учиться в университете. Им пришлось упорно трудиться и откладывать каждый цент, чтобы скопить денег на обучение. И к тому моменту, когда Стив закончил школу, сумма набралась скромная, но достаточная. Но Джобс и тут показал характер, сначала заявил, что вообще не пойдет ни в какой университет. Я думал, что если не пойду учиться, то уеду в Нью-Йорк, размышлял он впоследствии о том, как изменилась бы его жизнь, да и наша тоже, выберён этот путь. Однако родители настояли на своем, Стив неохотно подчинился, но капризничать не прекратил. Государственные университеты, например, Беркли, где учился ВОЗ, он даже не рассматривал, хотя это обошлось бы гораздо дешевле. Не хотел Стив и в Стэнфорд, который находился в двух шагах от дома и где ему наверняка выплачивали бы стипендию. "Ребята, поступившие в Стэнфорд, уже знали, кем хотят быть", говорил Джобс. Креативности в них было маловато. Мне же хотелось найти место, которое было бы мне интересно и помогло раскрыть творческие способности. В итоге Джобс остановился на одном единственном варианте Риддие, частном гуманитарном университете в Портленде, штат Орегон, одном из самых дорогих в Америке. Стив навещал воза в Беркли, когда позвонил его отец, сообщил, что его приняли в Рид и попытался отговорить сына там учиться. Мать тоже постаралась образумить Стива, но Джобс поставил родителям ультиматум: либо он учится в Риде, либо нигде. Как обычно, они подчинились. В Риде училось всего тысяча человек, вполовину меньше, чем в Хоумстейде. Университет славился вольными нравами и хипповским образом жизни, которое было не так-то просто совместить со строгими академическими стандартами и насыщенным учебным планом. Пятью годами раньше здесь сиживал в позе лотоса Тимоти Лири, гуру психоделики, во время тура по университетам со своей ЛСД, Allig for Spiritual Discovery, лигой духовных открытий, и учил Как всякая великая религия прошлого, мы хотим отыскать божественное в себе. И эти древние цели определяем в метафорах современности: включайтесь, настраивайтесь и отпадайте. Многие студенты Рида поняли призыв отпасть буквально. Количество отчисленных в 1970-е годы составляло более трети от общего потока. Осенью 1972 года, когда Джобса должны были зачислить в Рид, Родители отвезли его в Портленд, но Стив снова уперся и запретил им появляться в колледже. Даже не попрощался с ними и не поблагодарил. Спустя годы он вспоминал об этом с несвойственным ему сожалением. Это один из немногих поступков, за которые мне по-настоящему стыдно. Я не отличался особым тактом и обидел их И зря. Они так старались, чтобы я поступил в РИТ, но я был против, чтобы они пришли на церемонию. Не хотел, чтобы кто-то узнал, что у меня есть родители. Мне нравилось казаться сиротой, который болтается по стране, путешествует на поездах и возник из ниоткуда, без связей, без корней, без родных и близких. В 1972 году, когда Джобс поступил в Рит, в университетской жизни Америки наметились существенные перемены. Война во Вьетнаме, а значит и набор призывников постепенно подходили к концу, политической активности митинги в университетах понемногу сходили на нет, студенты охотнее обсуждали способы самореализации. Значительное влияние на Джобса оказали книги о духовности и просветлении, в особенности "Будь здесь и сейчас" Бабарам Даса, настоящее имя Ричард Альперт, посвящённая медитации и расширителям сознания. Мудрая книга, вспоминает Джобс, она изменила меня и многих моих друзей. Ближайшим из них был Дэниел Котке, еще один первокурсник с жидкой бородкой. С Джобсом они познакомились спустя неделю после зачисления в РИТ. Друзья сошлись на любви к дзену, дилану и кислоте. Котке родом из богатого нью-йоркского пригорода был умен, но вял, а увлечение буддизмом еще больше смягчало его и без того добродушную манеру держаться, характерную для поколения детей цветов. Духовные поиски привели Котке к отрицанию материального, но магнитофон Джобса ему все таки понравился. У Стива был катушечный TAIAC -E и куча пиратских записей Дилана, вспоминает Котке. Ему удавалось сочетать духовные интересы с увлечением техникой. Джобс много времени проводил с Котки его подружкой Элизабет Холмс, даже несмотря на то, что в первую встречу довел ее до белого коленя, выясняя, за какую сумму она согласилась бы переспать с другим мужчиной. Троица вместе ездила автостопом к океану и до ночи беседовала о смысле жизни, посещала праздники любви в местном храме Хари Кришна и ходила в центр дзен-буддизма за бесплатными обедами. Мы много смеялись, говорил Котке, но и философствовали тоже. Вообще мы относились к дзену очень серьезно». Джобс часто посещал библиотеку и охотно делился с Котки книгами по дзену, среди которых были Ум Дзен, Ум новичка Шонрюо Сузуки, автобиография Йога Парамахансы и Йогананды, космическое сознание Ричарда Морриса Бёкка и преодоление духовного материализма Чогьяма Трункпа. На чердаке над спальной Элизабет друзья оборудовали комнату для медитации, расставили свечи, благовония, разложили подушки для медитации. В потолке был люк, который вел на просторный чердак. Рассказывал Стив Иногда мы там принимали наркотики, но чаще всего просто медитировали. Интерес Джобса к восточным духовным практикам не был приходящим юношеским увлечением, Стив взялся за дело со своим обычным напором. Дзен-буддизм серьезно на него повлиял, говорил Ткотки. Это заметно и по его пристрастию к минималистской эстетике и по сосредоточенности. Очень повлияло на Джобса и то, что буддизм во многом опирается на интуицию. Я начал понимать, что интуитивное осознание гораздо важнее абстрактного мышления и логического анализа, впоследствии говорил он. Но свойственная ему активность не позволила Стиву достичь подлинной нирваны. Углубляясь в познание дзен-буддизма, он не обретал больше внутренней тишины, спокойствия духа или кротости. Джобс и Котке полюбили играть в крик шпиль. немецкую разновидность шахмат, появившуюся в XIX веке. Игроки садятся спиной к спине, у каждого своя доска и лист бумаги. Противники не видят фигуры друг друга, арбитр объявляет, возможен ли тот или иной ход, который игроки намереваются сделать, а им на основе этого нужно вычислить, на каких клетках стоят фигуры соперника. Самая сумасшедшая партия, в которой мне довелось участвовать, состоялась однажды во время грозы, вспоминает Холмс, обычно выступавшая в качестве арбитра. Мы сидели у камина, Стив и Даниэль были под кислотой и делали ходы так быстро, что я за ними еле успевал. Еще одной книгой, оказавшей глубокое, пожалуй, даже слишком глубокое влияние на Джобса в первый год колледжа, стала диета для маленькой планеты Фрэнсиса Мура Лаппы, в которой описывались преимущества вегетарианства как для отдельно взятого человека, так и для планеты в целом. Прочитав ее, я навсегда отказался от мяса, вспоминал Джобс Книга лишь укрепила его в стремлении соблюдать самые строгие диеты. Он очищал кишечник, голодал или употреблял на протяжении нескольких недель всего один 2 продукта, например, только морковь или яблоки. В первый год в колледже Джобс и Котки стали фанатичными вегетарианцами. Стив усердствовал еще больше, меня рассказывает Котки. Например, мог есть только кашу из хлопьев «Роман Meal. Друзья ходили за покупками в фермерский магазин. Джобс покупал пачку овсянки, которой хватало на неделю, и другую здоровую пищу. Он брал финики, миндаль, морковь. У нас была соковыжималка, мы делали морковный сок и салаты из моркови. Рассказывают, что однажды он переел моркови и ходил абсолютно оранжевый, и эти слухи не лишены основания. Друзья действительно припоминают, что временами кожа Стива приобретала морковно-рыжий цвет. Джобс стал питаться еще более странно после того, как он прочитал книгу Целебная система Безслизистой диеты немецкого автора Арнольда Эрета, сторонника здорового питания, жившего в начале 20 века. Эрет учил, что питаться нужно исключительно фруктами и теми из овощей, которые не содержат крахмала, якобы так в организме не скапливается вредная слизь. Также он советовал регулярно очищать кишечник посредством длительного голодания. Так из рациона Джобса исчезла овсянка, а также рис, хлеб, любая крупа и молоко. Джобс стращал друзей рассказами об опасной слизи, которая копится в их организмах с каждым съеденным бубликом. "Словом, я, как обычно, хватил через край, признался Джобс. Как-то раз они скотки неделю питались исключительно яблоками. Чем дальше, тем строже становились периоды голодания. Джобс начинал с двух дней и постепенно доводил этот срок до недели. После же пил много воды и ел только листовые овощи. Проходит неделя, И ты чувствуешь себя великолепно, рассказывал Джобс. Ты полон сил, ведь тебе не надо тратить энергию на переваривание пищи. Я был в отличной форме, казалось, могу в любой момент встать и дойти до самого Сан-Франциско, если захочу. Эрет умер в 56 лет, на прогулке упал и ударился головой. Вегетарианство и дзен-буддизм, медитации духовные практики, рок-н-ролл и кислота, Джобс разделял многие из интересов, характерных для искавших просветления студентов его поколения. Правда, Стив как водится, доводил все до крайности. Любовь к технике тоже никуда не делась, хотя в вроде он не увлекался электроникой. В один прекрасный день ей суждено было органично дополнить причудливую смесь его увлечений.